Глава 17. Неожиданная встреча Горные тропы все дальше уводили злату От жилища людоедов. Девушка не знала, куда идти, В какой стороне лежит ее дом И где искать счастье. Красноватые скалы громоздились вокруг, Словно застывшие неведомые сполины. Кое-где на склонах лепились чахлые кустарники или тянулась к небу, причудливо изгибаясь со сна. Ромашка, трогательная и прекрасная в своей беззащитности, чудом пробилась меж камней. Злата опустилась перед ней на колени. — Ты такая красивая и одинокая, совсем как я, — обратилась она к цветку. — Хочешь знать, куда я иду? Куда глаза глядят? а некоторые всю жизнь проводят в странствиях. Среди них есть один бродячий музыкант, высокий и статный. А какое у него благородное и мужественное лицо! Может быть, он проходил мимо тебя? Ромашка качнулась от ветерка, словно ответила «нет». Злато вздохнула. Наверное, он бродит по другим дорогам. Если вдруг он появится здесь, скажи ему, что я... Я совсем про него забыла и думать не думаю. Гордячка вскочила и пошла дальше. Тропа резко свернула в сторону и привела ее к расщелине. Злата с опаской протиснула смеж скал. В тусклом свете, сочившемся из узкого лаза, она разглядела стертые каменные ступени. Лестница спускалась с подземелье с низко нависающим потолком. Темный коридор уходил в неизвестность. Возле входа на камне было высечено. «Войдя, ты тайну гор поймешь или погибнешь не за грош». «Уж если кто и сумеет постигнуть тайну гор, так это я», — усмехнулась гордячка и ступила в коридор. Тесный проход петлял, и, казалось, ему не будет конца. Сырое подземелье было мрачным и навивало страх. Злате стала не по себе, и она повернула назад. Но, увы, бедняжка тщетно плутала в потемках в поисках выхода. Лабиринт сыграл с ней злую шутку. Обезумев от ужаса, девушка бегала по безликим тоннелям. Ее шаги гулким эхом разносились по подземелью, Скоро она поняла, что окончательно заплутала. «Ох уж эта гордыня! Ну почему мне всегда кажется, что я лучше и умнее других?» С горечью воскликнула она. Золотоволосая красавица еще долго бродила в полумраке, прежде чем решила отдохнуть. Она выбрала место поровнее и опустилась на голые камни. Конечно, они не могли заменить постель — Но с тех пор, как Злато убежала из дома, судьба не баловала ее, и она привыкла довольствоваться малым. Подложив ладонь под щеку, девушка забылась сном. Ее разбудило чье-то перешептывание. «Эй, щеголь, говорю тебе, она похожа на человека», произнес чей-то голос. «Нет, много лет. Для человека она слишком мала». Возразил другой. Злата открыла глаза. Две тени метнулись в сторону. Мягкий оранжевый свет фонарей освещал пещеру. К своему удивлению, девушка увидела двух маленьких человечков с аккуратно подстриженными бородками. Одинаковые суконные курточки, панталоны с застежкой ниже колен и башмаки с большими серебряными пряжками делали их похожими друг на друга. Но один был серьёзен, а другой — весельчак. Судя по кружевному жабо, щеголем звали именно его. Незнакомцы были настроены миролюбиво. «Кто ты такая? И откуда родом?» — спросил многолет. «Меня зовут Злата, а родом я из города, что находится за много верст отсюда». «Из города эльфов?» «Каких эльфов? Из обыкновенного города». «Значит, ты человек?» – хором воскликнули незнакомцы. Их лица тотчас стали враждебными. Злата невольно с под их холодными взглядами. «Что же странного в том, что я человек? А вы-то кто? Не люди, что ли?» «Люди – это алчные злодеи, истребляющие друг друга за богатство, разрушающие вместо того, чтобы созидать». Это злобные существа, встречи с которыми не сулит ничего хорошего. Нет, мы трудолюбивый и справедливый народ. Мы — гномы». От этой тирады у Златы похолодела внутри. Она с детства помнила легенды о гномах, злобных существах, встреча с которыми не сулит ничего хорошего. Между тем гномы переглянулись — и, не говоря ни слова, пошли прочь. Больше всего на свете злато боялась сейчас вновь остаться одна во мраке подземелья. — Постойте, куда же вы? — крикнула девушка и бросилась за ними. — Мы не причиняем зла напрасно. Тебе все равно не выбраться из этого лабиринта. Природа позаботится о тебе сама. — услышала она в ответ. — И это вы называете не причинять зла? — опешила Злата. Да вы просто черствые, бездушные, злобные создания. Вот вы кто. Злато знала, что ее ждет голодная смерть в темном подземелье, и отчаяние предало ей смелости. Как ты смеешь так говорить? Не на шутку рассердились гномы. Если вы так справедливы, как говорите, то поймете, что я права, гордо вскинув голову, ответила красавица. Гномы остановились. Немного пошептавшись, они обратились к Злате более дружелюбно. «Мы не можем взять тебя с собой. Люди приносят несчастье». «Я вас ни о чем и не прошу. Обойдусь без вас». Злата отвернулась, чтобы гномы не видели ее слез. Волосы девушки в теплом свете фонариков сверкали, словно золото. Она была такая хорошенькая, что гномы невольно залюбовались ее красотой. Они были искусными мастерами и любили все прекрасное. «Ты не такая, как все люди, поэтому мы могли бы взять тебя с собой», немного замявшись, предложил Щеголь. «Спасибо, не здесь хорошо», надулась Злата. «Смотри-ка, какая гордячка», обиженно фыркнул гном. «Ну и оставайся тут одна». Гномы зашагали прочь. Злата поняла, что теперь они уже не вернутся. Огонек фонариков скрылся за поворотом. Кромешная тьма окутала лабиринт. Мысль о том, что она может навечно остаться в каменном мешке, словно молния пронзила Злату. Поборов свою непомерную гордость, она бросилась в догонку за гномами. К счастью, те ушли недалеко. «Пожалуйста, не оставляйте меня!» Запыхавшись от бега, с мольбой в голосе выпалила Злата. Гномы обменялись взглядами. На этот раз первым заговорил многолет. «Хорошо, мы возьмем тебя с собой, но при одном условии. Испокон веков встречи с людьми приносят нам только беды. Ты должна забыть обо всем, что с тобой было раньше, и о том, что ты человек». Перед глазами Златы... Возник образ красавца-музыканта И воспоминание обожгло ее болью Разве могла она забыть его? Но как показаться ему на глаза такой, какой она стала теперь? «Я бы и рада все забыть, но это выше моих сил», Печально вздохнув, сказала красавица «Мы поможем тебе в этом», — кивнули гномы И Злата последовало за маленькими человечками, освещавшими дорогу ярким оранжевым светом крошечных фонариков.